Марлон Брандо. Годы жизни: 1924-2004. Выдающийся актёр мирового кинематографа. С 1944 года играл на Бродвее. С 1950 -го до года смерти снимался в кино. Отличался внушительной сценической манерой. спокойным, негромким голосом. Приверженец системы Станиславского снимался в фильмах: Мужчины, трамвай желаний, Вива Сопата, Юлий Цезарь, Дикарь в порту, Погоня, Молодые львы, Крёстный отец, Последнее танго в Париже, Апокалипсис сегодня, Новичок и другие. Умер от лёгочного фиброза. Его вклад в кинематограф отмечен звездой на Аллее славы в Голливуде. После выхода на экраны фильма "Трамвай желаний" писатель Элио Казан заявил: "Марлон Брандо действительно самый лучший актёр в мире. Красота и характер это мучительная боль, которая постоянно будет преследовать его". В Голливуде понимали, что появился неординарный актёр с сильным темпераментом, отличающийся яркой индивидуальностью, даром завораживания. Актёр, за которым стоит великое будущее. Пресса, привлечённая агентами и продюсерами Голливуда, начала создавать ажиотаж вокруг Марлона Брандо. Он может сыграть всё, и каждая его новая роль будет великой. Молодой актёр принесёт славу не только себе, но и всему американскому кино. Он станет символом для всего мирового кино. Его будут любить и ненавидеть, уважать и бояться. Марлон Брандо желал славы. Ему надоело жить в нищете и страдать от безденежья. Он сознавал, что наделён божественным талантом, который продемонстрировал в Трамвае Желания. Он принимал решение Свой талант нужно подтвердить. Марлон Брандо вновь поддерживал казан. Продюсеры Голливуда ликовали. Родился актёр, которого на фабрике грёз ещё не было. Да, это бунтовщик, дикий и неуравновешенный по характеру, от которого исходило животное начало. Оно приковывало внимание миллионов зрителей и одновременно вызывало чувство страха. Марлон Брандо становился новым идолом Голливуда. Наполненный первобытной силой, он вызывал симпатии прежде всего у молодёжи, которая обезумела от восторга, когда Марлон Брандо, облачённый в кожаную куртку, появился в фильме Дикарь. 53 год. Всё круша на своём пути, он яростно выступал против сложившихся укладов жизни. Молодёжь, загипнотизированная его взглядами и поступками, объявила Марлона Брандо своим кумиром. В 60-х годах имя Марлона Брандо всё чаще стало появляться в скандальной хронике. Гения мрачного созерцания и независимого упрямства обвиняли в том, что у него скверный и грубый характер, что он ни с кем не может ужиться. Даже со своими любимыми женщинами обходится жестоко, не только меняет их как перчатки, но и одарённый от природы животными инстинктами превращает их в своих рабынь. На эти статьи Марлон Брандо нервно огрызался, тем самым вызывая ещё более негативное отношение к себе. Я обладаю плохим характером. А почему? Однозначно потому, что свою частную жизнь не желаю выносить на всеобщее обозрение. Актёр, как и всякий гражданин свободной страны, имеет право на свои интимные поступки. Вот что рассказывал сам Марлон Брандо о своей жизни. В раннем детстве у нас ещё был нормальный дом. Отец, мать и две мои сестры, Фрэнсис и Джослин. Я обожал мать и её красоту, обаяние, лёгкость, с какой она подходила ко всем делам, и спокойствие, с которым относилась к мелочам. Однако это продолжалось недолго. Мать стала чаще исчезать из дому. Соседи между собой поговаривали, что легче госпожу Брандов встретить в баре, чем в церкви или на ферме. У меня в памяти осталась сцена достойная великого фильма. Мать вернулась домой пьяная, позвала кошек в свою спальню и напоила их валерьянкой. Когда опьяневшие они легли вокруг неё, она заснула с таким благостным выражением лица, словно находилась среди своих лучших друзей. Много лет спустя, когда она уже ушла от отца, и я тоже покинул дом, она приехала ко мне в Нью-Йорк пьяная, упала на пол, а я даже не поднял ее. Я наклонился над ней только спустя какое-то время. — У тебя нет валерьянки? — спросила она. Вскоре после этой встречи в 54-м году она умерла. но она все же дождалась моего первого успеха — роли Стэнли Ковальского в фильме «Трамвай желания». И тогда она мне сказала, — знаешь, Бат, лучше всего в этом спектакле его название — «Трамвай желания». Прочитай «Любовь под вязами», — о Нила Бат. Знаешь ли ты, что такое настоящая любовь? У него были свои представления о любви. Мне нравились женщины, у которых были какие-нибудь видимые дефекты. Меня раздражали все эти голливудские красотки ещё задолго до того, как я сам стал сниматься в кино. Я влюбился только один раз, в "Уралети", после того, как посмотрел комедиант. Что за прекрасный фильм! И я поехал в Париж, там познакомился с французской звездой. Боже мой, Орлетти была, как отполированный камень, гладкая и сияющая. Однако об ее характер можно было сломать себе зубы. Она пренебрегала всем и всеми. Никогда не забуду, как с типичной для провинциальной парвню злостью она бросила в горничную пепельницы из сандалового дерева и сразу же после этого приняла самую соблазнительную позу. Таинственно потупленные глаза... стройные ноги, открытые до самых бёдер, тяни улыбки в кончиках губ. Снявшись с фильма Трамвай желания, Брандо принял решение не возвращаться на театральную сцену. Но ему нравилось бывать в Нью-Йорке, Брандо вспоминал. Жил я тогда в квартире на 6-ой авеню, неподалёку от Карнеги-Холл, и время от времени заглядывал в актёрскую студию, преимущественно, чтобы пообщаться с девушками. Одной из них была Мэрилин Монро. Первый и совсем мимолётно я познакомился с ней вскоре после войны, и вот теперь на вечеринке в Нью-Йорке столкнулся с ней в буквальном смысле этого слова. Пока остальные гости пели и танцевали, Мэрилин одиноко сидела в уголке и что-то наигрывала на рояле. Стоя поблизости от неё, я оживлённо разговаривал с одним из гостей, Держав в руке стакан с напитком. И когда меня кто-то окликнул, я резко развернулся и задел локтем её голову. Точнее, даже не задел. Удар, как я понимаю, получился болезненным. "О, бох ты мой", пробормотал я. "Пожалуйста, извините меня, я не нарочно". Мэрилин посмотрела мне прямо в глаза и сказала: "Этого только так говорить". Я понял, что она шутит, и потому рассмеялся. После чего присел рядом с ней и сказал «Давайте я покажу вам, как надо играть, а то вы, похоже, в этом деле совсем слабак». Я постарался как можно качественнее исполнить несколько аккордов, после чего мы еще немного поболтали. Впоследствии, расставшись, мы изредка болтали друг с другом по телефону. И вот как-то раз поздно вечером я позвонил ей и заявил «Я». Мне чертовски хочется приехать прямо сейчас и увидеть тебя. Но если что-то не так, ну, например, ты не хочешь, чтобы я это делал, то так и скажи. Она так и сказала. Я приехал к ней, и довольно скоро все мечты каждого американского солдата тех времён, лично для меня, воплотились в жизнь.